Наконец, и в отдельных органах каждый ищет коррективы для своих недостатков и аномалий, и тем усерднее, чем важнее самый орган. Вот почему курносые индивидуумы несказанно любят носы ястребинной физиономии подобные Тоже замечается относительно других органов. Люди, чрезмерно стройные, с раздавшимся в длину телом, могут даже находить привлекательность в приземистых и сутуловатых личностях. Аналогичные действия имеют особенности темперамента. Всякий предпочитает темперамент, противоположный собственному, но лишь в той мере, в какой последний отличается полной определенностью. Кто сам в каком-либо отношении вполне совершенен, тот, если и не тяготеет в другой особи к соответственным недостаткам, во всяком случае легче других, примиряется с ними потому что сам он обеспечивает своих будущих детей от больших недостатков в данном отношении. Кто, например, обладает очень белым цветом кожи, того не оттолкнет в другой особи желтоватый цвет лица, а кто сам отличается желтизною, тот в ослепительной белизне будет видеть нечто божественно прекрасное. Редкий случай, чтобы мужчина влюбился в чрезвычайно безобразную женщину, бывает тогда, когда при упомянутой выше точной гармонии, в степени половой характерности, все аномалии этой женщины как раз противоположны его собственным, то есть составляют по отношению к ним корректив. Та глубокая серьезность, с которой мы испытывающе рассматриваем каждую часть женского тела, из которой женщина в свою очередь рассматривает мужчин, та критическая разборчивость, с которой мы оглядываем женщину, начинающую нам нравиться, то напряженное внимание, с которым жених наблюдает свою невесту, его осмотрительность и опасения как бы не обмануться ни в одном ее органе, то высокое значение, которое он приписывает всякому плюсу или минусу в наиболее существенных органах ее, все это вполне отвечает серьезности самой цели отношений, возникающих между данной четою либо над их ребенком в течение всей его жизни будут тяготеть изъяны материнского органа. Если, например, женщина хоть несколько кривобока, то она легко может взвалить на плечи своего сына горб. Так это обстоит и по отношению ко всем остальным органам. Конечно, весь этот трудный выбор женщины производится нами несознательно, наоборот – Всякий воображает, будто он действует исключительно ради собственного наслаждения, которое в сущности может здесь и не играть никакой роли. Однако, несмотря на эту бессознательность, всякий делает именно такой выбор, какой при наличности его собственной структуры соответствует интересам рода. Сохранить тип этого рода в возможной чистоте вот что является здесь тайною задачей. Индивидуум действует здесь бессознательно для самого себя, по поручению некоторого высшего начала, рода. Отсюда та важность, какую он придает вещам, которым он в качестве индивидуума мог бы и даже должен был бы относиться равнодушно. Есть нечто совершенно своеобразное в той глубокой бессознательной серьезности, с какой два молодых человека разного пола рассматривают друг друга при первой встрече в тех испытующих и проницательных взглядах, которыми они обмениваются, в том внимательном осмотре, которому они оба подвергают все черты и органы друг друга. Это изучение испытания не иное, как размышление гения рода о том индивидууме, который может родиться от данной читы и о комбинациях его свойства. От результатов этого размышления зависит степень того, насколько молодые люди понравятся друг другу и насколько сильно будет их взаимное влечение. Последнее, достигнув уже значительной степени, может внезапно опять угаснуть, если откроется что-нибудь такое, что раньше оставалось незамеченным.